Глава 49. А вы кто, Дымову, встречает сухим вопросом доктор, окидывает меня строгим взглядом. Я, переспрашиваю, растерявшись. Близкий человек, друг. Информация только для родственников. Отойдите. Врач гибает меня и спешит дальше по коридору, а я не могу ждать ни единой минуты. Мне важно узнать, что с Андреем. В новостях что только не пишут, от покушения до несчастного случая, от лёгкого ранения до смерти. Операция длилась восемь часов. Всё это время я провела в больнице. Единственная из всех, кто приехал. Боже, я должна увидеть его любой ценой. Догоняю врача и решительно заявляю. «Я его жена, Арина Дымова». Врач окидывает меня взглядом и произносит. «Документы?» «Погуглите!» Закатываю глаза, впервые пожалев о том, что перекрасила волосы. Хорошо, кивает доктор, доставая телефон. Через минуту он ведёт меня по коридору в сторону реанимации. По пути медсестра накидывает на плечи халат. Мы останавливаемся у двери, врач хмурит густые брови и произносит: Всего одна минута. Конечно, соглашаюсь я и толкаю дверь. Андрей лежит в постели, Из его безжизненной руки торчит катетер. Грудь и плечо перебинтованы, на лице широкая повязка. Увидев меня, он слабо улыбается. "Ваша жена, Андрей Вадимович", говорит врач. "Одна минута". "Я поняла", киваю и подхожу совсем близко. "Он живой. Господи, неужели? Кажется, только сейчас воздух начинает насыщать, а не жечь лёгкие. Только сейчас я дышу по-настоящему". чувствую руки и ноги. Я столько всего передумала за эти 8 часов, и единственное утешение радость от того, что Андрей успел познакомиться с Таней, почувствовал себя отцом, распробовал эту роль, полюбил. Привет, шепчу. Ты какой-то бледный. Андрей улыбается шире. Я не знаю, он видит меня или Арину, но даже если Арину, пусть Если ему это поможет выздороветь, я готова притвориться в последний раз в жизни. Андрей, опускает тяжёлые веки, молчит. Я думаю, что он не узнал меня, тянусь и легонько глажу по плечу. Андрей, Андрюш, шепчу одними губами. Я люблю тебя. Он хмурится и отвечает словно в бреду. Юля, Юлечка, моя Юля, как же я тебя люблю. Как ты мне нужна. Сердце разрывается на тысячи осколков, я застываю, а через мгновение плачу. А родной мой человек, что же с тобой случилось? Чуть позже мы вновь идём с врачами по коридору уже к выходу. Мне объясняют, что операция прошла успешно, что Андрей скоро поправится и что ему очень повезло. Ангел прикрыл с собой. Конечно, прикрыл, отвечаю я, а мысленно добавляю. Ради нас, Станюши, мои молитвы были услышаны. На следующий день мы с Таней и няней приезжаем к больнице в обед. Я оставляю няню на лавочке пить кофе, беру дочку на руки и несу в здание. Малышка с любопытством всё рассматривает. Она обожает играть в доктора, у нас минимум три детских набора дома. И сейчас Таня рот открывает от изумления». Эта оснащённая по последнему слову техники больница, конечно, ни в какое сравнение не идёт с той поликлиникой, которую мы с дочкой посещали ещё в том крошечном городишке. "Папа тут работает?" спрашивает Таня. Я не стал её пугать и рассказывать, что папа попал в аварию, ещё слишком мала. "Папа поранился, и он в больнице. Мы его навестим и поедем дальше по делам. Ура! Я увижу папу!" Какой же она ещё ребёнок, умиляюсь я. Тише, Танюш, здесь же клиника, дяди и тёти болеют. Нужно вести себя тихо, чтобы никому не мешать. У них головка болит или ушки? Я вздыхаю. У кого как, малышка, у кого как. В этот раз нас узнают сразу и беспрепятственно провожают в палату к Андрею. Он больше не в реанимации, но по-прежнему бледный, аж серый, осунувшийся. перебинтованный и под капельницей. Сердце сжимается, когда вижу его таким усилим боли, беру себя в руки, делаю шаг вперёд и говорю: "Папа, смотри, кто к тебе пришёл". Андрей поднимает мрачные глаза, а потом через мгновение, увидев дочку, широко улыбается. "Моя принцесса", шепчет. "Танюша, папу нельзя обнимать, ему больно. Давай просто постоим рядом". "Давай Соглашается дочка, с любопытством оглядывая отца. Я же сама жадно впиваясь в дым его глазами, изучаю внимательно его лицо, шею, плечи. Нет, сегодня он и правда выглядит значительно лучше. Ангел с берёг нашими молитвами. Папа, у тебя ушки болят или голова? шепчет Таня. Голова, зайка, а ушки звенят до сих пор, вздыхает Андрей. «Выглядишь лучше, чем вчера. Я рада». «Теперь и вовсе красавец», — указывает на порез на лице. «Шрамы украшают мужчину. Да уж, могу себе представить». «Мне говорили, что приходила моя жена», — добавляет Андрей после паузы, слегка улыбается. «Схитрила Юля?» «Иначе не пускали», — пожимая плечами. «Я тебя совсем не помню. Кажется, что всё во сне было». Да, мы даже поговорили немного. Краска вновь заливает лицо. Надеюсь, я не сказал что-нибудь бредовое, усмехается. Как знать, пожимаю плечами. Юля, нам поговорить нужно, говорит Андрей намного серьёзнее. Ты правильно сделала, что приехала. Прямо сейчас в Астане встретит мой человек и отвезёт в аэропорт. Зачем? Ты ведь не думаешь, я закрываю рот ладонью. Это было покушение, Андрей. Боюсь, что да. Я должен уберечь вас любым способом. В аэропорт нас до дочерью Иняни сопровождает целый автомобильный кортеж. Даже жутко становится. Неужели всё настолько серьёзно? Неужели настолько опасно? Андрей приставил к нам много охраны, которая обступив кольцом, проводит на борт самолёта. 2 часа проходят как будто в бреду. Танюшка не слушается, капризничает. Ни в какой ни желает оставаться с няней, а у меня проект горит, и голова раскалывается на части. Я ни о чём другом и думать не могу, кроме как об отце своего ребёнка. Андрей предположил, что на него было совершено покушение. Жуть какая. Вдруг это попытаются сделать и ещё раз? Я понимаю, что не переживу, если его вдруг не станет. Надо было мне не улетать. Лучше бы осталась рядом, ухаживала за Дымовым. не было чем-то полезной. Вы он не позволил строгим тоном попросил как можно скорее собирать вещи и покидать город ради единственного сокровища, которое у нас с ним есть, ради дочери. На место мы прилетаем поздно вечером, едем в загородный дом, который находится в охраняемом посёлке на берегу моря. Личная охрана никуда не разъезжается, она с нами, постоянно контролирует и держит связь с боссом. Едва опустившись на мягкую кровать, я тоже набираю Андрея и слышу, что абонент разговаривает с кем-то по второй линии. Сбрасываю вызов, тяжело вздыхаю. Набрав Дымова чуть позже, понимаю, что связь с у него пропала вовсе. Стараюсь успокоиться. Всё же хорошо. Он в больнице, там тоже есть охрана. Никакого покушения больше не будет. Никто не позволит. Но на душе всё равно очень тяжело. Так что даже выть охота. Мам, пойдём купаться, предлагает Анюша, когда я, потирая переносицу, захлопываю ноутбук. Проект успешно завершён, я свободна. Но субботу и воскресенье так точно, поэтому смогу провести время с дочерью и вдоволь поплескаться в море. Куда купаться, малыш? Ты время видела? На улице темно уже. Мам, я в ванной хочу, недумённо смотрит на меня Танюша. Там можно включить свет. Боже прости. Мама совсем спятила, подумала, что ты о море. Нет, обижается дочь. Ты не спятила, ты лучшая мамочка на всём белом свете. Мы крепко обнимаемся, затем идём в ванную комнату, играем, шутим и смеёмся. Я ненадолго отвлекаюсь от плохих мыслей. Позже долго укладываю дочку спать, рассказываю сказки и неожиданно засыпаю сама, потому что оказывается, дико устала. Меня будит телефонный звонок посреди ночи. Резко отрываю голову от подушки, понимая, что я сплю в детской комнате, на крошечной кровати для маленькой принцессы Танюши. Посмотрев на дисплей, ощущаю, как часто колотится сердце. Андрей. Слушаю. Я тут же снимаю трубку и на носочках, чтобы не разбудить дочь, выхожу из комнаты. Меня немного качает из стороны в сторону, голова кружится. Я захожу к себе в спальню и сажусь на кровать. Прости, что сразу не ответил. Было много важных звонков. Затем врач категорически запретил любую умственную нагрузку. Мне укололи снотворное, и я надолго уснул. Это хорошо, что поспал. Сейчас самое время подумать о себе и собственном здоровье. И о вас. Мы справляемся, Андрей, с боем, конечно, но справляемся. Танюша устроила мне весёлый денёк. Сначала в самолёте истерику закатила, потом в новом доме разбила вазу, и в конце дня заставила меня рассказывать 10 сказок подряд. Юля мягко прерывает меня дымов. Да, Андрей, можешь переключиться на видеосвязь? Хочу тебя увидеть. В горле пересыхает, я моментально подхожу к зеркалу, приглаживаю растрёпанные волосы и одёргиваю ночную сорочку, переключаюсь. Теперь я чётко вижу Андрея. Его усталый, измученный взгляд, отрошившую ситину и красивые черты лица. Его губы, которые так любила целовать. Я так сильно жалею, что не осталась рядом. Сейчас просто хотела бы его обнять и поддержать в трудную минуту. Прости, я немного не в том виде, в котором хотелось бы. Танюша меня уморила, и я уснула в момент, когда рассказывала, как Колобок сбежал от волка, а потом потом наступил провал. Ты прекрасно выглядишь, усмехается Андрей. Мои губы непроизвольно растягиваются в улыбке. Спасибо, ты тоже. По крайней мере, куда лучше, чем в первый день, когда я тебя увидела. Думала, что с ума сойду от переживаний. Всё будет хорошо, Юля. Теперь так точно. Нужно немного подождать. Я больше не хочу вас потерять.